Но в силу особенностей, присущих природе, такое сочетание быстро распадается и исчезает. Дику предлагалась возможность превратить или, скорее, позволить, чтобы Бог превратил мимолетное сочетание в бессмертную красоту вечного духа, но Он эту возможность упустил».